Много ли было викингов, мало ли, ничего бы их не спасло. А ведь альтернатива была. Приди тот немецкий корабль тридцатью годами раньше, и все сложилось бы иначе. Викинги могли бы уплыть на континент и вернуться в человеческую семью или иначе. Наладилась бы связь с другими странами, появились бы торговцы, новые поселенцы, хотя бы... Новые орудия труда, знания, и все было бы иначе. К нам никто не приплывет, сказала мать. Наше спасение не вживание в природу, сказал старик уверенно. На этот раз он обернулся к коллегу. Нам нужна помощь, помощь остального человечества. Я настаиваю, продолжал старый, чтобы твой сын шел за перевал. Мы еще помним, и наш долг...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 «Но если бы той зимой Дик не убил медведя, мы бы все перемерли с голоду», — сказала мать. Дик уже ощущает себя аборигеном этих мест. Он бросил ходить ко мне пять лет назад, я не уверен, помнит ли он азбуку. «Зачем?» — спросила мать. «Книг все равно нету. И письма писать некуда, и некому». «Дик много песен знает», — сказал Олег, — «и сам сочиняет».